Пока у ребят есть другие, более важные занятия, нежели ловля утомленного жизнью и газом следопыта, я, закинув за спину рюкзачок, прошкандыбал на четырех костях в направлении реки. Бац! После пары десятков шагов голова моя впечаталась во что-то твердое. Не обращая внимания на ноющую пятую конечность, ощупываю препятствие. Бампер. Высокий, металлический и я ввинчиваюсь под ржавый остов внедорожника. Ух, первый раз за много лет под слезогонку попал, я уже и забыл, что баллончики к ней существуют. И ведь кто-то пользуется, не боясь, что протухло. А может, у них свежее, где-нибудь за бугром сделанное. То-то -то, козел этот жирный, наниматель хренов, к окну повернулся, не иначе маску к лицу прижимал. И бугай на переднем сиденье тоже. А карты они мне глаза отводили. Похоже, знали, чем следопыта можно заинтересовать. Так, с нами ехало всего семеро. Судя по крикам, как минимум одного зацепило. Дуб за мной по кустам лазать не будет. Остается пятеро. Интересно, решатся они за старым, опытным следопытом по кустам в пятером гоняться? На насыпи бывшей федеральной трассы М-10 кто-то стонал, кто-то глухо матерился, но, судя по звукам, никто пока в погоню за мной не пустился. Я принялся на ощупь исследовать свое временное пристанище. Ага, покрышки спущены, но есть. Это значит, машина здесь относительно недавно стоит. Днище в засохшей грязи. Судя по форме корпуса, дифференциала и размерам машины, Надо мной у вас фургон. «Буханка», как его до сих пор называют. Припонявшись с помощью ремня и пары карабинов, подвешиваю себя под машиной так, чтобы мое тело не касалось земли. Ноги я разместил на элементах подвески. Но, безусловно, если кто-нибудь заглянет под машину, все эти ухищрения будут как мертвому припарке, Но от взгляда, брошенного мельком, такие вещи помогают. И остается надеяться, что у противников моих решимости на проверку всех машин в округе не хватит. Их в этом месте вдоль шоссе сотни три стоит, если не больше. Мне это хорошо известно, так как я лично знаком с местным рыжим. Так в наших краях всех имеющих отношение к выработке электричества называют. А вот почему, даже понятия не имею. Так вот, наш рыжий в миру, более известный как Сергей Зайченко, к вопросу обеспечения соседей электричеством, подошел более чем творчески, сняв с бесхозных машин, брошенных у разрушенного моста через Волгу, ровным счетом 372 генератора, и разместил их на своих мельницах, а их у него на настоящий день 18, 12 водяных и 6 ветряных. Вот такой вот энергетический магнат местного масштаба. А подробности я знаю, поскольку он меня нанимал, когда провода между мельницами тянул. Для охраны, ну и как знатока местности. А на идею у него монополий нет. Так что автомобильные генераторы лет 15 как товар ходовой хиредкий, Далеко не все готовы за ними в город мотаться. Почему я иногда и прихватываю парочку, когда силы и время есть. Тем более, что в отличие от тонкой электроники, они гораздо более стойкие к внешним условиям. У Яна в усадьбе как минимум полтора десятка моих крутится в ручей на ветряках. Выходит, что меня тоже можно рыжим назвать. Вот только мне сейчас совсем не о генераторах надо думать. И не дела давно минувших дней вспоминать. А прикинуть, с чего это мы наниматели... Себя так хамски повели. Вроде никаких поводов к этому я пока не давал. Значит, значит, они это заранее придумали. И? И получается, что охота идет на меня. На насыпью взорвел могучий дизель тигра. И что уезжает? Посмотрели, оценили, что хрен тут меня найдешь, и отправились во свояси. Вряд ли. В такие игры с персонажами вроде меня обычно играют до конца. Значит, что? Значит, что одна машина «Тигр» сейчас за подмогой поедет, а вторая с экипажем меня сторожить будет, тем более, что мотор кукурузера я не слышу. Плохо, что глаза пока все еще слезятся, и оружие у меня кот наплакал. Два пистолета и ножи... Совершенно неподходящая для настоящего боя комбинация. «Ну, да где наша не прорападала?» Спросила сам себя и ответил традиционно. «Да везде пропадала». Минут десять я приходил в себя, пока, наконец, глаза не стали нормально видеть. Хорошо, что рюкзак получилось уволочь. Оружие-то, по большому счету, фигня. Я его всегда достану. А вот электронику это вряд ли. Размышлял я, покачиваясь на подвесе. Сейчас водички попью и отправлю себе в освояси. Вдалеке послышался гул мотора, точнее, моторов, двух или трех. Что за черт, торопливо отстегнув карабин и, опустившись на землю, я выглянул из-под уазика. Никого. Так, стечкины из кобуры, глушительно надеть рюкзак за спину. Теперь можно и посмотреть, кого это там кривая да нелегкая принесла. К моей удаче выскочил я направую, если смотреть в направлении города от трассы в сторону. Еще до тьмы дорога в этом месте проходила через аккуратную такую рощу, ныне разросшуюся и подступившую почти вплотную к насыпи. Но это мне сейчас без разницы. Я уже наметил себе солидное дерево. Вся вершина виднелась метров в семидесяти вглубь леса, и дорога оттуда видно, как на ладони, и обойти меня противником будет гораздо сложнее. Дерево оказалось вязан, я довольно легко вскарабкался на него. Разглядеть меня, одетого в горчичного цвета горку, с дороги было сложно, а вот я, достав маленький театральный бинокль, сделанный много лет назад и немецкими умельцами, из фирмы Бендер видел все, что там происходило. Тигр поддельного дуба, как выяснилось, не уехал домой и за подмогой тоже не поехал, а проскочил метров на пятьсот вперед и встал в том месте, где шоссе пересекало небольшую речку, Межурку. Это они правильно сделали. Теперь мне, по идее, чтобы двинуться в сторону Волги и города, Надо или мимо них проскочить, или крюк нехилый делать. И хреново то, что долина межурки в этом месте хорошо просматривается в обе стороны. А хорошая оптика и АГС, это не самое приятное для меня сочетание. Даст очередь по засечке и поминай, как одного настырного следопыта звали. Но то, что я увидел в противоположной стороне. Меня огорчило еще больше. Пара грузовиков и три больших козла стояли на дорожной насыпи, метрах в четырехстах от моего укрытия. И вереница людей уже потянулась в чащу. Похоже, что все это время эти машины ехали вслед за нами. И при первой опасности дуб вызвал по радио подмогу. Насколько я смог разглядеть, народ очень неплохо экипирован и одет. У многих приличные разгрузки, стволы армейские, и у большинства на ногах берцы. Я насчитал как минимум полтора десятка пар на тридцать человек. Богато живут сволочи. За пару новых высоких ботинок корову у нас купить можно. А уж за произведения старых мастеров и две попросить мало. У нас, следопытов, снабжение уже много лет централизованное. И то многие новички в сапогах ходят.